Издательский дом Союз и издательство Пакидышев и сыновья представляют Виктор Пелевин Искусство лёгких касаний. Эта книга на шептоном мультикультурным хором внутренних голосов различных политических взглядов, верований, ориентаций, гендеров и идентичностей, перед против которых по внутреннему ощущению автора выйдет себе дороже. Часть первая. Сатурн почти невидим. И Акинф: Je demande à la lune si je voulais encore de moi. Я спросил Луну, чем ещё я могу быть ей полезен. Une duchine. En de Kitai. Тимофей был самым социально продвинутым из четверых, подвязался на телевидении говорящий или просто презрительно щурящийся в камеру головой, хмурился на центральных утюгах. С доброй надеждой выглядывал из утюжков, которым мы ещё верим, шалил на интернет утюжатах. Он не был что называется фронтменом или анкором, но хоть его телевизионная функция была ролью второго или даже третьего плана, она часто делала всю игру. Во время жарких дебатов о том, по какому пути пойдёт дальше гражданское общество и пустят ли его туда общество в погонах, Тимофей глядел сквозь экран глазами с красивой повалокой и бросал иногда в микрофон несколько железных слов, облитых горечью и злостью, эдакие Лермонтов двадцать первого века, переключившийся на общую прокачку стиля. Стиль у него несомненно был элегантность Тимофея доходила до того, что его принимали за гея. Он, конечно, не обижался, но всегда разъяснял, что это ошибка. Чёткой и яркой теле индивидуальности у него пока не выработалось. Рядом с ним всегда овечавало ещё несколько таких же Тимофеев, с которыми его путали. Скорее всего, его исход из эфира прошёл бы незамеченным. На всё ещё было впереди. Андрон был банковским брокером. Друзья слышали от него только самое это слово. Про тайны своей работы Андрон рассказывал ещё меньше, чем Тимофей. На вопрос, как там дела, он обычно отвечал жестом, делал круглые глаза и дергал головой назад, как бы указывая затылком на что-то огромное, быстрое и опасно вращающееся прямо у него за спиной, о чем лучше не говорить вообще, потому что оно может навестись на звук, подкатиться и мигом разорвать в клочья. Ясно было одно: андрон работает в области высоких энергий. Имгновенная ответственность за базар. Спускаясь в мир из своего, как он выражался, фильма ужасов, он снимал галстук и преображался в московскую версию Большого Лебовского, мягкого и как бы неуклюжего добряка Хайратова, накуренного и не бритого. Он сознательно поддерживал это сходство и с удовольствием откликался на обращение дюд. Но за плюшевым хипстерским фасадом скрывалась неизгибаемая воля. Каждое утро в семь ноль ноль он укладывал свой длинный хайр в воинский пони-таил и шел на жизнь, на бой, на рынок. Иногда он делился с друзьями затеррическим биржевым юмором. Например, показывал им выложенный Илоном Маском в Твиттере черно-белый клип с песенкой шестидесятых годов про Шот Шотс. Для друзей это были просто короткие шорты, и Андрон, раздражаясь на чужую тупость, начинал объяснять, что Маск изящно рефлексировал по поводу игры на понижение. Ее вели против него американские инвесторы пираний, а он в ответ поставил их на целый ярд грина одним единственным твитом про саудовские выкуп акций. И эта шутка стала с тех пор трейдерским мемом. Правда, Андронус нащал свой рассказ таким количеством биржевого сленга, что понять его полностью мог только другой брокер. Третий из друзей Иван был замерчиком из фирмы Балконный Материк. Такой социальный люфт совершенно не мешал походно-спортивному товариществу, наоборот, делал его крепче. Иван был накаченным, коротко стриженным и симпатичным блондином невысокого роста. До Крыма мог бы играть асбашника в Голливуде, как исчерпывающе выразился Тимофей. Иван про свою работу рассказывал подробно и не стесняясь, но его сага была коротка. Сначала прихожу я, вежливый, ласковый, предупредительный, пахнущий одеколоном и аккуратно одетый. Снимаю размеры, улыбаюсь и беру деньги вперёд. Это самое важное. Когда спрашивают, почему все деньги вперед, я отвечаю, что раньше нам делали заказы, а потом не оплачивали, и мы с тех пор работаем только по предоплате. Люди обычно платят и зря, потому что через неделю к ним приходят сборщики, суровые и сильные мужчины, которые говорят пена вместо пены и пахнут рабочим потом. Они кое-как присобачивают рамы к балкону на этой самой пене. И уходят, оставив после себя швы, дыры и криво торчащие из бетона болты. Заказчик в ужасе, но ему объясняют, что скоро придёт отделочник и всё приведёт в порядок. А ещё через 3-4 дня, когда клиент уже начал привыкать к болтам и дырам, приходит отделочник. Уже откровенно уголовный элемент, который начинает клеить на швы и дыры какие-то пластмассовые полоски, сидящие так криво и страшно, что люди думают: Эда, он просто придуривается, а сам хочет дождаться вечера и всех нас убить. И когда отделочник наконец уходит, они облегчённо вздыхают, сдирают эти пластмассовые заплаты и улыбаются, видя перед собой привычные дыры, щели и болты. Материк в нашем названии это не континент, а мат. Замаскированный матюрок, так сказать. Но никто сначала не догадывается. Вот этим и живём. Свой домашний балкон Иван принципиально не стеклил. Четвертый из походного товарищества, маленький чернявый Валентин, был социологом евромарксистом и, как он всегда добавлял, социальным философом. Он попеременно носил майки с портретом Аляна Бадью и эмблемой евро, а свою профессиональную сущность проявлял главным образом через комментарии к чужим рассказам. Сагу Ивана, например. Он разъяснил Тимофею Сандроном так: мы в четвером модель России, новая Россия. Вот смотрите, один человек условно говоря работает в том смысле, который вкладывали в это слово раньше. Этот человек Иван. Я говорю условно, потому что не работает на самом деле даже он. Но он хоть как-то связан с людьми, которые работают. Он для этих монтажников и отделочников заказы собирает, и, возможно, даже кого-то из них видел. При этом он не особо их жалует. Из-за дела, кстати, работают они хирово. Россия страна низкой культуры производства, потому что в ней в своё время расцвели рабочий класс. Рабочих на самом деле не освободили, а пороботили ещё глубже, но при этом отвязали их физическое выживание от результатов труда. Они у нас до сих пор в этом смысле отвязаны, поэтому ракеты падают и всё такое. А конкурировать с остальным миром мы не можем. Но работяги, пусть плохо, пусть коряво, но что-то делают. А мы? Один ежедневно в нас создаёт перед камерой невероятное напряжение мысли вокруг того, куда всё двинется дальше, хотя оно никуда никогда не двинется, а останется на том же самом месте и в том же самом качестве. Другой торгует шортами, которых ни один из упомянутых монтажников и отделочников не то, что не натянет на жопу, а даже и в грипозном сне не увидит. Причем торгует в таких объемах и на такие суммы, что трудящимся этого лучше не знать во избежание социального катаклизма. А четвертый? – спросил Тимофей. Четвертый осмысляет опыт первых трех, – ответил Валентин сухмылкой. И с этого живет. Но кормит всех тот самый полос освобождённый пролетарий, которого никак не могут нормально закрепостить назад. Из всех нас его пару раз видел Иван. Пролетарий и балконы стеклит, и нефть качает, и электричество для биржи вырабатывает и так далее. Приносит нам твёрдые западные деньги квинтэссенцию мирового труда. Остальная экономика, если не брать военно-промышленный комплекс, это экономика пиздежа. Причём это слово имеет сразу три смысла: рукоприкладный, вровской и близкий к нему гуманитарный. "Если бы ты понимал в мировой экономике побольше", сказал ему Андрон, "ты бы так не говорил. Твёрдые западные деньги, чтобы ты знал, это не квинтэссенция мирового труда, а регулируемый вакуум, который отжимает всё у всех и тянет куда надо со всего мира. Но говорить про это в мейнстриме нельзя". У нас тут экономика пиздежа, а у них, не знаю, таких комплексных деривативов в русском мате просто нет. Мы рядом с этими ребятами невинные лохи. Тимофей презрительно нахмурился, чувствуя поношение святым, открыл было рот, но во время вспомнил, что он не на службе. В общем, трудно представить четырех людей, у которых нашлось бы меньше общего, если не считать молодости. пожалуй, даже ещё юности. Но одна совместная страсть у них всё же была треккинг. Они познакомились в Непале, на Латанге. В разрежённом горном воздухе русские люди сходятся друг с другом легко и быстро. Потом уже вместе ездили на тропу Галица на Софийские озёра в Архызе, к Белухе на Алтай и ещё на несколько маршрутов попроще. Мечтали попав в следующий раз в Непал сходить к базовому лагерю под Эверестом, возложить цветы, как шутил Иван. Поездку в Кабарду даже нельзя было назвать треккингом в высоком спортивном смысле. Это был откровенный расслабон и любование видами, бухинг, как выразился Валентин. Заранее они наметили даже точного маршрута, решив всё определить на месте. В поезде до Нальчика изрядно выпили и остановились на день в городе, чтобы прийти в себя, а если совсем честно, чтобы продолжить. В результате до базы долины Нарзана в два добрались вечером следующего дня уже почти в темноте и протрезвели полностью только в горах. Водитель схалтурил, высадил у крутой тропы, спускающейся от дороги, и сказал, что турбаза внизу. Но там оказался просто частный дом с реально злыми собаками. терпения, которых не хотелось испытывать. Всё же удалось поговорить с какой-то старушкой, выяснить, что поворот на турбазу проскочили, и теперь надо вернуться на дорогу и спуститься по ней почти на километр вниз. Друзья не роптали. Любой вечер в горах прекрасен, а на грунтовке было к тому же тихо. Машины уже не ходили. Если б не рюкзаки, был бы вообще рай. К турбазе шли молча. Здесь совсем по-другому дышалось и думалось. Как обычно, каждый давал себе слово переехать когда-нибудь жить в горы, покончив с липкой городской сажей навсегда. А для этого, зажмурившись покрепче по возвращении в Москву, ванзиться в сажу так глубоко и безжалостно, так эффективно и метко, что после этого последнего окончательного погружения и так далее и тому подобное. Мысль была обычной для гор и одинаковой для всех четвероих, словно их в очередной раз накрыла одним и тем же ватным одеялом. Но социальный философ Валентин прицепил к паровозу общей мысли формы свой уникальный вагончик. Культивируя подобные намерения, медленно и веско думал он: мы вовсе не решаем выбраться из дерьма и переехать в горы. Мы на самом деле Решаем нырнуть еще глубже в дерьмо, но не просто так, а во имя гор. И в этом именно сущность человеческого взаимодействия совсем высоким и прекрасным. Мало того, если разобраться, именно для поощрения особо глубоких и перманентных погружений в дерьмо социум ук cultivирует всяческую красоту, эксклюзив и изыск на подобие пятизвездочных курортов на десять дней в году. но это кажется уже какой-то социологический фрейдизм. Выражение социологический фрейдизм стоило того, чтобы его записать. И Валентин уже потянулся за телефоном, но с мысли сбил хриплый стон, прилетевший сверху. Потом донес еще один и еще. И сделалось наконец ясно, что кто-то громко и не музыкально поет. Песня приближалась, и вскоре стали различимы слова. Э, что не экзистепа, дим вапур кваже экзистере. Тимофей, знавший немного по-французски, засмеялся. Что он поёт, спросил Иван. Если бы ты не существовал, ответил Тимофей. Скажи, зачем тогда быть мне? Ты это кто? Бог, что ли? спросил Андрон. Тимофей пожал плечами. Ну и что он, экзисте Не успокаивался Андрон. Кто? Про кого поют? Не знаю, ответил Тимофей. Джодасен, который эту песню пел, всё обдумал и умер. Так что, наверное, не экзистен. Культурный уровень населения неудержимо растёт, сказал Валентин. Это ведь не на Елисейских полях происходит, в горах на Кавказе. Ночью дорога сзади серпантином уходила вверх. Когда невидимого певца скрыл край горы, песня стихла. Но скоро раздалась опять уже ближе, и на кустах появилось пятно света. Кто-то спускался на велосипеде с гор. Фигаเช на велике. Откуда он едет-то? Там дальше ни одного населённого пункта на 40 км или на 80, только чубаны. Может, просто кататься и ездил, возвращается. Фара уже слепила глаза. И тросиар расступились, чтобы дать велосипедисту проехать. Сперва тот был скрыт яркой иглой света, бившей из его руля, а потом фара проплыла мимо, и ночной ездок стал виден. Это был мужчина с длинными седыми волосами и бородой, в чёрном спортивном костюме со светоотражающими наклейками. Какой-то Гэндальф, подумал Валентин. На руке велосипеда горела не просто фара, а мощный электрический фонарь. Валентин успел заметить в ушах велосипедиста наушники, и стало ясно, от чего тот так фальшивит. Он от всей души подпевал своему музлу дурным голосом, как всегда выходит у людей лишённых музыкального слуха. Какой интересный тип, сказал Тимофей, когда велосипедист унёсся в ночь. Не похож на местного джигита. Может, теперь джигиты такие Ответил Иван. Куда он едет? На нашу базу и едет, куда ещё? И точно. Исчезнув за кустами, свет фары через минуту появился ниже и осветил открытые ворота, плакаты у дороги и домики. Велосипед повернул в ворота, проехал между домиками, и фара погасла. Она кивнул Тимофей. Как на фотках. Это Господь нам ангела послал. сказал Иван. Дорогу показывать. На ангела он что-то не очень, ответил Андрон. Был бы я один, обосрался бы. Узнаем завтра, кто это такой.